Историческая справка. Конец Старого Запада. Освоение западных земель прошло через множество этапов, и заселение их происходило неравномерно. В то время как некоторые районы уже стали обжитыми общинами, в других только-только появлялись первые поселенцы. Но там, где имелась земля, рано или поздно на ней оседал и обосновывался какой-нибудь хозяин. Старый Запад уходил неохотно, меняясь под воздействием времени. Пожалуй, конечной датой его существования Можно приблизительно назвать 1916 год В 1916 году Произошли два последних ограбления Почтовых дилижансов конными бандитами Одно в Йеллоустоунском Национальном парке Другое в Чарльстауне в Неваде Чарльстаун В недолгий период процветания, прославившийся необузданным поведением своих обитателей, был одним из городов, появившихся на свет на волне неоправдавшегося оптимизма. Кроме ограбления, он остался в памяти благодаря рассказу об одном шерифе. Тот приехал в Элка, зашел в бар и долго молча стоял, потрясенно качая головой, пока бармен не поинтересовался, что с ним. Он ответил «Что за времена? Край уже не тот!» Представляешь, проехал через весь чарльз Чарльстаун и вслед ни одного выстрела. В 1915 году имел место недолгий бунт индейцев на границе Колорадо и Юты. Небольшая банда пиутов во главе со старым полком и его сыном Поузи затеяла беспорядки, во время которых погибли по меньшей мере один белый и несколько индейцев. последнее убийство индейцами белого в округе Монтесума, штат Колорадо, зафиксировано в 1886 году, хотя отдельные стычки продолжались на протяжении всех 80-х годов. Территория, включавшая юго-запад Колорадо и прилегавшие округа Юты, последние из осваивавшихся площадей в Соединенных Штатах. Правда, и в других районах Запада, среди более или менее обжитых мест, то тут, то там еще долго оставались отдельные относительно дикие участки. Рассказ 6. «Билл керри остаётся на западе». Сидевшему на искусанном слепнями мустанге человеку с окровавленной повязкой на голове и тёмным пятном на левом плече приходил конец. Он еле держался в седле. Спотыкаясь на каждом шагу, конь тоже едва передвигал ноги и делал всё, чтобы избавиться от седака Продравшись сквозь сосняк, он выскочил на голый склон и, споткнувшись в очередной раз, наконец сбросил хозяина. Тот ударился о землю, перекатился и остался недвижим. Подойдя к двери, Джен Конвей услышала стук копыт. Прикрыв от солнца глаза, посмотрела на гору. «Кто-нибудь едет, Дженни?» Послышался слабый голос, измученного болезнью отца. «Вроде бы конь скачет». «Я тоже подумала», — озабоченно подтвердила она. «Но никого не видно». Она принялась готовить ужин. Скоро стемнеет, надо поберечь остатки масла для лампы. Кто знает, когда его снова достанешь. А на горе раненый медленно приходил в сознание. С трудом перевернувшись на спину, он смотрел в усеянное звездами небо. Прохладный ветерок шевелил волосы. Оперевшись на правую руку, он повернулся и встал на колени. Нащупал револьверы. На месте. Мучительно медленно, левая рука, онемела и болит, зарядил оба. Поднялся на ноги. «Мустанг» лежал рядом. Он загнал его. Хотя парень не отличался особой сентиментальностью, при виде серого коня на глаза навернулись слезы. «Ты был с характером, приятель», — грустно произнес он. «Неказист. Недолго мне служил, но имел душу чемпиона». Путник достал из вьюка винтовку. Осторожно отстегнул седло. Морщась от боли, взвалил на плечо и оттащил в заросли можжевельника. Минуту помедлил, глядя на тяжелые переметные суммы. Тронул одну ногой. Внутри слабо звякнуло. «Золото!» «Намного от него теперь пользы!» Под горой раздался звон металла о металл. Звук упавшего в воду ведра. Плеск. Затем громкое бульканье. Вечер тихий. Прохладный. Дослав патрон в патронник, раненый стал спускаться вниз. Не услышав собачьего лая, он несколько озадачился. В таком пустынном месте обязательно должна быть собака. Подойдя ближе, разглядел небольшой аккуратный домишка обнесённый жердями кораль, рубленную конюшню. Ночлежки для ковбоев нет. Это хорошо. Затевать по льбу билл лукэри больше не хотелось. Двинулся по плотно утоптанной земле. Удивило отсутствие света в окнах. Да и, судя по звёздам, ещё рановато. Значит, без сознания он провалялся недолго». В дверях кто-то шевельнулся. Он замер, целясь в чуть видное белое пятно. «Стоять!» — тихо, но твёрдо приказал он. «Стрелять не желал бы, но, если придётся, стану». «Не придётся», — ответил женский голос. «Кто там? Чего надо?» «Женщина!» Кэрри нахмурился, потом шагнул вперёд. «Ты одна?» — спросил он. «Говори правду». «Я всегда говорю правду», — спокойно ответила она. «Тебя прислал Райерсон?» «Райерсон?» Гость напрягся. «Правда, имя вызвало смутные ассоциации». «Кто такой Райерсон?» «Если не знаешь, — сухо ответила Джен, — значит, не здешний. Заходи». Не спуская с неё глаз, он шагнул к дому. Девушка не двигалась, пока он не подошёл вплотную. «Да ты ранен!» — воскликнула она, увидев на голове повязку. «Что с тобой? Сбросила лошадь?» «Нет». Глядя на неё, Кэрри ждал, какое впечатление произведут его слова. «В меня стреляли. Фараоны», — мрачно добавил он. «Я ограбил банк». «Ну что ж», — равнодушно заметила Джен, — «кому что нравится. Давай-ка лучше посмотрю голову». Он шагнул в темноту и, слушая, как она ходит по дому, стал ждать. Она подошла к окну, едва осветлевший квадрат исчез. Потом и другой. Закрыв дверь, зажгла спичку. Они посмотрели друг на друга. Джен Конвей, высокая сероглазая девушка с пепельно-светлыми волосами, выглядела бы даже по-своему красивой, если бы не худоба. От жара и тяжелой работы. Перед ней стоял могучий широкоплечий мужчина с выпиравшими из разорванного рукава рубашки мускулами. Грубое, изможденное лицо, на небритых щеках кровь. Наверное, вытекла из-под повязки и запеклась в щетине. «Два револьвера, стоптанные сапоги и латанные левайсы». Заметив на рубашке кровь, Джен снова взглянула на него. Никогда еще она не ощущала перед собой такой необузданной первобытной силы. Что-то неодолимое чувствовалось и в выдававшейся вперед квадратной челюсти. «Такой, — поняла она, — никогда не признает поражение. Будет идти напролом, сокрушая на пути все препятствия». «Садись», — решительно приказала она. «И не беспокойся. Закона здесь нет». «Нет закона?» Он сел, удивлённо глядя на неё. «Что значит «нет закона»?» Джин беззлобно улыбнулась. «Это же Шафтеровы горы. Никогда не слыхал?» «Слыхал. Шафтеровы горы. Заросший лесом пустынный клочок земли, где между горами прячется ястребиное гнездо. Логово ястреба Шафтера и его разбойничьей банды». «Гнездо отъявленных негодяев, по которым плачет верёвка!» «Райерсон!» Имя мелькнуло в памяти словно молния. «Таббат Райерсон!» «Значит, он здесь!» Билл Керри хмуро улыбнулся. «Беда никогда не ходит одна «Ты называла Райерсона?» — переспросил он. «Что тебе о нём известно?» Джен пристально посмотрела на него. Прислушалась к ровному дыханию отца. «Дремлет. Уже хорошо». «Если бы ты был из его шайки», — будто рассуждая про себя, проговорила она, — «то сюда бы не явился». Сняв с его головы повязку и промывая рану тёплой водой, девушка стала рассказывать. «Таббат Райерсон, правая рука ястреба Шафтера. Убийца. Говорят, что займёт место старого волка. Когда увидела тебя, подумала, что это он прислал за мной. Потом решила, что если бы он, то ты приехал бы верхом». «Райерсон обещал сегодня или завтра увести меня в гнездо». «Приятная тёплая водичка. Нежные женские пальцы. И ты согласилась?» «Нет». Она принялась осторожно расчёсывать спутанные волосы. «Ни одна женщина не поедет к таботу Райерсону по доброй воле. Он скотина. Зверь. Убью его, если смогу. Не смогу, наложу на себя руки». Он удивлённо взглянул на неё и по лицу сразу понял, что она говорила серьёзно. И была права. Райерсон — зверь. «Он хозяйничает в наших местах», — тихо продолжала Джен. «С тех пор, как ястреб свалился с мустанга. Шафтер даёт Райерсону всё больше и больше воли. Он получает навар с каждого угнанного гурта, после каждого грабежа ему отстёгивают долю. Она принялась осторожно снимать с гостю рубашку. Никаких глупостей, просто спокойно делала, что полагалось. Если увидит тебя здесь, убьёт». продолжала она. «Когда поешь, уезжай». «У меня пал конь», — просто объяснил Кэрри. «Загнал его». «У нас есть. В конюшне. Большой вороной. Возьмёшь его?» «Я заплачу», — заверил он. «Ворованного не беру», — отрезала Джен. «Ни цента». «Отдаю так». «Такой здоровый, как ты», — добавила она, — «должен уметь больше, чем воровать». Он, как ужаленный, вздёрнул голову. «Банк до срока лишил меня права выкупа ранчо. По закону, но они справедливо. Обещали подождать. К весне я бы, пожалуй, рассчитался». «Слышишь?» — прошептала Джен, обеспокоенно поглядев на него. «Едут». И тут же заторопилась. «Уходи. Спрячься пока в заднюю комнату. Когда уедем, бери Воронова и беги». Она погасила свет. Кэрри встал. В темноте он выглядел огромным и страшным. «Нет», — угрюмо произнес он. На пустой желудок плохо бегаю. «Дженни, открывай!» — заорал кто-то за дверью. «Таббот послал за тобой!» Билл распахнул дверь и ступил в слабый свет восходившей луны. «Убирайтесь!» — прорычал он. «Убирайтесь живо!» «Кто тут еще, черт побери?» — раздался в ответ нетерпеливый голос. Кэрри небрежно опустил руку, но в ней совсем не случайно оказался револьвер. «Такой язык вам понятен?» — спросил он. «В сию минуту прочь отсюда!» «И скажите Таббату Райерсону, чтобы оставил девушку в покое. Не то убью!» «Ты?» В голосе из темноты послышалась насмешка. «Райерсона!» «Передай ему, чтобы держался подальше», — с угрозой продолжал Кэрри. «А ястребу Шафтеру привет от парня из Лоредо. Если Таббат меня не поймет, то шахтер сразу догадается. А теперь катитесь до да поживей!» Осадив коней, всадники повернули назад. Чуть погодя, тихо переговариваясь, остановились. Кэрри, прищурившись, смотрел им вслед. «У меня винтовка!» — сухо предупредил он. «Если хотите получить пулю, могу доставить удовольствие». Оба ускакали. Он долго слушал. Когда вернулся в дом, девушка зажгла свет и принялась собирать на стол. Он смотрел, как в толстой белой кружке дымился кофе. Джен поставила перед ним оловенную тарелку с фасолью, картошкой и кукурузной лепёшкой. Он ел молча, спора работая челюстями, как может есть только очень изголодавшийся, большой, сильный мужчина. «Райерсон так не оставит», — вздохнула Джен. «В следующий раз явится сам». «Ага, думаю, явится». Билл откинулся на спинку стула, глядя на её задумчивое, довольно миловидное лицо. «Но до утра не приедет. Я его знаю», — насмешливо фыркнул он. «Такей, как он, куда меньше собственной тени». Встав из-за стола, Билл керри посмотрел на лоскутный половик. «Надо бы вздремнуть. Не возражаешь? Я лягу здесь». Она было запротестовала, но потом, не говоря ни слова, удалилась. Через несколько минут вернулась с одеялом. Положив под голову кобуры с ремнем и накрывшись одеялом, Кэрри растянулся на полу. Когда он встал, на востоке серел рассвет. Сложив одеяло и опоясавшись ремнем, вышел наружу. В низинах, поднимаясь к раскинувшимся по склону деревьям, змеился туман. Воздух был чист и прохладен. Билл спустился к конюшне и напоил скот. Понадобилось лишь поднять небольшой деревянный засов и пустить воду по проходившему вдоль кораля лотку. Подбросил сено лошадям. Опытным глазом окинул хозяйство. Место для ранчо выбрано идеально. Воды полно, а полога спускавшийся к ручью склон к тому же подпитывался водой с гор. Трава, должно быть, зеленеет круглый год. Такое раньше в хороших руках может быстро окупиться. Этот участок даже лучше, чем тот, которого он недавно лишился. Кэрри помрачнел, разглядев едва различимую тропу, которая, видно, вела к ястребиному гнезду. Значит, так суждено. Через столько лет старая вражда между ним и Таботом Райерсоном снова прорвется здесь. Они с Таботом не поладили очень давно — Пять раз бились на кулаках, четырежды Таббат, будучи старше и сильнее, побил его. На пятый раз в Тумстоне отделал Райерсона он. Таббат поклялся, если встретит его еще раз, убьет. Однако Райерсона не хуже старого ястреба-шафтера известно, как опасен Билл Керри со своим шестизарядником. Если бы он любил похвастаться, то на рукоятках его револьверов красовалось бы 11 зарубок. Четыре за шайку скотокрадов, пытавшихся угнать его бычков. Он загнал их в угол, и в ходе перестрелки все четверо остались лежать в горной хижине, где прятались. Кэрри, трижды раненый тогда, сумел все-таки добраться до города. Там ему и оказали помощь. Еще три головореза убитых им пробовали наводить свои порядки в городе, где он служил полицейским маршалом. А четверо бандитов, в том числе двое из шайки Ястреба Шафтера, захотели потягаться с ним в стрельбе. Один в Силвер-Сити, двое в Соноре. И последний в Санта-Фе. Когда Билл вернулся в дом, хозяин уже проснулся. Джен возилась у печки, готовила завтрак. Как дела, старина? спросил Керри, приветствуя Хмурова Седоусова, владельца ранчо. Получше. Чуть лучше. Сердце никуда, не то, что прежде. Он пристально посмотрел на Керри. В бегах Джен не мне кое-что рассказала. Керри кивнул. Не беспокойся, скоро двину дальше. «Я не о том, сынок», — покачал головой конвей. «Нам бы очень хотелось, чтобы ты остался. Ранчо нужен мужчина, а я, как ты слышал, не тяну». Он помрачнел. «А тут еще эти бандиты одолевают. Плохо нам от них. Ездят по моей земле, когда вздумается. Целую дорогу протоптали. Пока заправлял старый ястреб, нас не трогали, а этот Райерсон хуже змеи». Билл Кэрри пил кофе, когда услышал, что они едут. Он сидел без рубашки. Джен взяла её постирать. Поднялся, большой, загорелый, сильный, и бесшумно подкрался к двери. Взяв винтовку, выглянул из-за косяка, наблюдая за приближавшимися всадниками. Райерсона узнал издалека. Знакомая посадка. Кэрри встретил его и прибывших с ним бандитов тяжёлым презрительным взглядом. Ни страха, ни волнения. Старая песня. Табот Раерсон всю жизнь жил разбоем и убийствами, и Керри убьёт его безо всякой жалости, как гремучую змею. Подъехали трое. Керри жёстко улыбнулся. Табот должно быть многое о себе мнит. Бандиты осадили коней и спешились. Билдлен двинулся. Сделав два шага, Раерсон вдруг застыл, как вкопанный. Неясно, чего больше отразилось на его лице страха или ярости, когда он узнал, кто перед ним. «Значит, ты?» — крикнул Райерсон. «Зачем суёшь свой нос?» Кэрри выпрямился во весь рост, криво ухмыльнулся. «Может, нравятся здешние обитатели?» — протянул он. «Может, не нравишься ты?» «Не напрашивайся, Кэрри!» — выпалил Райерсон. «Садись на коня и уматывай, мы отпустим!» Билл, хмыкнув, запустил пальцы в густую шевелюру. «Не дождёшься, Тебби?» — сухо ответил он. «Мне здесь хорошо». Похоже, мужчине тут есть чем заняться. «В одном краю нам не жить», — прорычал Райерсон. «Для двоих места маловато». «Ага», — согласился Кэрри. «На этот раз ты попал в точку. Я остаюсь. Так что на твоём месте, Таббот Райерсон, я бы пришпорил этого паршивого мустанга и убрался прочь, немедля». «Ты это мне?» На разъярённого Райерса стоило посмотреть. «Да ты...» Трое бандитов выхватили револьверы. Из дверей прогремел шестизарядник Кэрри, но стоявший справа тощий и проворный малый выстрелил тоже. Пуля обожгла живот Кэрри. табот Райерсон успел увернуться от пули. После второго выстрела тощий закрутился волчком, а следующий пригвоздил его к земле. Райерсон танцевал перед дверью, раз за разом нажимая на спуск. В лицо Биллу летели щепки. Заскочив в комнату, он пустил пулю в сторону Табота и, пробежав через дом, выпрыгнул из окна как раз в тот момент, когда из-за угла появился третий бандит. Оба выстрелили одновременно. Билл взял пониже, и пуля, пройдя над пряжкой, свалила здорового парня на землю. Бандит, скорчившись, покатился по траве. Следующая пуля угодила ему в грудь, и парень, пуская кровавые пузыри, затих. Кэрри, пригнувшись, выглянул из-за угла. Над головой провизжала пуля, потом вдруг раздался стук копыт, и, выйдя на поляну перед домом, бил увидел скакавшего к зарослям можжевельника Таббота Райерсона. Поняв, что все только начинается, тихо выругался. Таббот теперь знал, с кем имеет дело. Вернется не один. С револьвером наготове бил Билл подошел к лежавшему на земле парню. Тощий, жилистый малый, помешавший его первому выстрелу, уже скончался. Кэрри вернулся к тому, что лежал за домом. Тоже мертв. Билл нахмурился. «Двоих нет, но что толку?» «Не промахнись он в Райерсона, эти двое, возможно, остались бы живы». Рядом появилась Джен. «У тебя всё нормально?» — обеспокоенно спросила она. Она бросила на него испуганный взгляд. «Ага», — ответил Билл. «Неважно, стреляют». «Я тоже», — огорчённо добавил он. «Промазал в табота. Думаешь, вернётся?» «Как пить дать и с подмогой». Она налила ему свежего кофе и стала рассматривать красный рубец на животе. Ни капельки крови. Легкая царапина. Но при виде ее Джен побледнела. «Тебе со стариком лучше уйти в сосны», — посоветовал Билл, — «а я буду держаться здесь». «Нет», — решительно возразила она. «Это наш дом. Кроме того, папу нельзя двигать». «Упрямая», — заметил он. «Мужикам такие нравятся». Она слабо улыбнулась. «Уж не ухаживаешь ли ты за мной, Билл, Кэрри?» Он покраснел, потом широко улыбнулся. «А что? Если бы умел, думаю, поухаживал бы. Правда, кто я такой? Всего лишь несостоявшийся фермер, которого мошенничеством выжили с ранчо, а он в отместку ограбил банк». «По-моему, в душе ты неплохой человек, Билл». «Может быть», — пожал он плечами. «Растили человеком. Но с тех пор многое пришлось повидать». Билл обеспокойно поглядел на горы. Шериф Бак Уолтерс не из тех, кто отступается от начатого дела. Вчера он шел за Биллом по пятам. Что помешало ему сегодня догнать его? Он обижал глазами поросший травой склон. Внизу, обрамленный тополями, журчал ручей. За верхушки деревья все еще цеплялись клочья тумана. Такой край можно полюбить. Прищурившись, разглядел белоголовых коров, разгуливавших по прекрасному просторному пастбищу. Да, мужчине здесь есть к чему приложить руки. В душе шевельнулось сожаление. Проклятый банк! Почему он поступил так по-дурацки опрометчиво? Знал же, что его надувают. Обманом вынудили взять суду А он-то думал, что у него просто воруют скот. Ладно, теперь это не имеет никакого значения. Неважно, кто тогда был прав. Ограбив банк, он подставил себя. Переступил черту, очень тонкую на Старом Западе, отделявшую законопослушных людей от преступников. Рассудок говорил ему, что теперь он на одной доске с Таботом Раерсоном и бандой Ястреба, но всё его существо бунтовало против этого. Вспомнив, Шафтера задумался. Старик, безусловно, бандит по духу, но что касалось выяснения отношений с помощью револьверов, старался быть честным и справедливым. «А что если...» — Кори отогнал мелькнувшую мысль. «Попасть в ястребиное гнездо — дело почти безнадёжное». «Шериф Уолтерс тоже не выходил из ума». несгибаемый блюститель закона ни за что не оставит горячий след». Размышляя о шерифе, Билл вспомнил о золоте и седле. Оглядев пустую тропу, направился в гору. Левая рука онемела, но двигалась. Пуля прошла над ключицей, и не задев кости, голову лишь поцарапала. Забравшись в чащу можжевельника, нашел седло. А сумки оказались пусты. «Таббат Райерсон!» Билл видел, как сюда поскакал бандит. Прячась от пуль, негодяй наткнулся на его поклажу и прихватил золото. Кэрри поднял сумки, из одной выпал клочок бумаги. «Спасибо. Там, куда ты отправишься, тебе оно не потребуется. табот прочитал он. Кэрри взвалил седло на плечи и, спотыкаясь о камни побрел под гору. Не помешает оседлать Воронова и быть наготове. Когда явится Бак Уолтерс, времени не будет. Уолтерс. «Райерсон». Кэрри довольно ухмыльнулся. «А что, если оба явятся сюда одновременно? Вот будет потеха!» Хмыкнув, стал обдумывать ситуацию. Уолтерс, видно, потерял его следы по ту сторону горы. Возможно, всё ещё вертится там. керри вспомнил, что долго ехал по каменистому уступу. Но если Бак его увидит, то, естественно, поскачет за ним, и Табот... Бросив седло на землю, бил взял волосяную верёвку и заарканил Воронова. Выводя его из кораля, увидел в дверях мрачно глядевшую на него Дженни. На мгновение их взгляды встретились. Резко повернувшись, девушка ушла в дом. Его вдруг бросила в краску. Она подумала, что он уезжает. С тяжёлым сердцем оседлал Воронова и вскочил в седло. «Шайка может появиться до того, как он найдёт шерифа. Надо ухватить свой шанс». Оглянувшись на дверь, повернул Воронова к дому. Дженни вышла на крыльцо. «Винтовка у тебя есть?» от чего отчего-то охрипшим голосом спросил он. Она молча кивнула. «Тогда давай мою», — сказал Билл. «Если явится, удостоверься, что это шайка Райерсона. Потом стреляй. Обязательно проверь, потому что это может оказаться полицейский наряд». С винтовкой на готове развернул Воронова и поскакал в гору, откуда приехал накануне. Трижды оглянулся. Дорога не пылила. Только в дверях по-прежнему виднелась тонкая прямая девичья фигурка. Не прошло и получаса, как он встретил полицейский наряд, плотно скакавших полтора десятка бойцов во главе с высоким седым стариком на гнедом коне. Бак Уолтерс. Рядом с ним щуплый полукровка Антонио Олень. Удивительно, что с таким следопытом они до сих пор не напали на след. Посмотрев вниз, Билл ухмыльнулся и поднял винтовку. Выстрелив навскидку, попал в дерево в дюжине футов от шерифа. Гнедой поднялся на дыбы, а отряд рассыпался, и мгновение помедлив, с гиканьем понёсся на него. Их разделяло несколько сот ярдов, к тому же он хорошо знал местность. А им предстояло пересечь лес, где они, безусловно, поедут с опаской, что тоже их задержит. Развернув коня, бил помчался сквозь заросли в сторону от дороги, затем повернул как бы навстречу своим преследователям, и, продравшись сквозь можжевильник, снова выбрался на тропу. Выехав на склон выше дома конвей, Керри обмер. Над дорогой кранчо клубились тучи пыли. Всадники неслись всего в четверти мили от дома. Пришпорив Воронова, он, сломя голову, помчался под гору, вопреки всему, надеясь, что его не заметят. Но, не проскакав и сотни ярдов, услышал отдаленные вопли и гиканье. Потом несколько всадников отделились от основной группы и помчались ему наперерез. Раздался выстрел. Передний конь споткнулся и упал. Билл Кэрри разглядел поднимавшийся из окна дома лёгкий дымок. Бандиты рассредоточились и продолжали мчаться к дому. Вскинув на бешеном скаку винтовку, Билл послал пулю навстречу группе, не остановившейся на выстрел девушки. С такого расстояния, да ещё на скаку, он не надеялся в кого-то попасть. Но выстрел, как и предполагал, поумерил пыл нападавших. Уже совсем недалеко от дома на него из кустов выскочили двое — Выстрелив навскидку вскидку, Кэрри увидел, как один, раскинув руки, свалился на землю. Второй развернул коня. Но Билл успел пустить ему вслед одну за другой три пули. Лошадь упала, а бандит приземлился где-то в зарослями скита. Вороной ворвался во двор. Соскочив на ходу, бил побежал к дому. Дверь распахнулась, и он вскочил внутрь. Дженни оглядела его возбужденно блестящими глазами и опустила засов. Первая пуля разбила стекло и пробила умывальный тазик. Вторая глухо стукнула в подоконник. Встав на колени, Кэрри дважды выстрелил по кустам за кораллем и, отпрянув от окна, перезарядил винтовку. И тут во дворе раздался истошный крик. Выглянув в окно, Билл разглядел спускающуюся из леса длинную цепочку всадников. Дженни испуганно посмотрела на него. «Полицейский отряд», — мрачно пояснил он. Ругая свою беспомощность, отец Дженни поднялся на локти. Из кустов выскочил человек. Заговорило её ружьё. Парень споткнулся и снова полез в мискитник. А снаружи начался сущий ад. Гремели выстрелы, в стену дома барабанили пули, ржала раненая лошадь. Выхватив шестизарядники, бил подскочил к двери. Распахнув её, выстрелил в выглядывавшего из-за угла короля человека. Парень, раскинув руки, упал ничком. Бой отдалялся, и бандиты, и полицейские дрались на скаку. Кэрри, сердито хмурясь, прижался к стене. Таббат Райерсон вернулся, чтобы убить его. Не похоже, что он уже вышел из игры. Этот не уедет, пока не доберётся до него, или пока сам не расстанется с жизнью. Тогда где он? Прижимаясь к брёвнам, Кэрри скользнул вдоль стены. Между домом и коралем пусто, только спиной к нему лежит убитая лошадь. В корале всё спокойно. На углу покойник, второй упал поперёк лотка. «Конюшня!» Выскочив из укрытия, Билл стремительно бросился через двор. Обежав, кораль нырнул за стену конюшни, медленно поднялся, стараясь заглянуть в окошко. Никого не видно. В открытую дверь лился солнечный свет, освещая глобли старой коляски. Сверху, с небольшого сеновала, свисали клочки сена. Ни души, ни движения, никаких признаков человека. Перестрелка становилась всё более беспорядочной и затихала вдали. Кто-то брал верх, и зная Бака Уолтерса и его крепких парней, Кэрри не сомневался, за кем победа. Билл осторожно обогнул угол и застыл у двери конюшни. Если войти, его освещенная солнцем фигура станет идеальной мишенью. Но он будет там, несмотря ни на что. Им овладела буйная бесшабашность. «Где наша не пропадала?» — он не любил прятаться. Привык смотреть неприятностям в лицо, полагаясь на везение и быструю руку. Стремительный прыжок сквозь солнечный столб, и он скрылся в тени. Одновременно прогремел выстрел. Сверху посыпалась пыль. Однако он успел засечь вспышку. табот Райерсон прятался за коляской. Кэрри, стреляя, вышел на открытое место. Он видел только неясную тень, но изрешетил эту тень свинцом и для верности пустил несколько пуль кругом. Почувствовав удар, упал на колени. Поднялся, шатаясь, перезарядил револьвер. услышал выстрел Райерсона, что-то отбросило его в угол стойла. Потом увидел выходившего на открытое место Таббота. Одну за одной выпустил четыре пули, все четыре пришлись по карману рубашки. Таббот, скорчившись, упал. Сердце разнесло в куски, но он все еще цеплялся за жизнь и с ненавистью посмотрел на керри «Проклятье! Тебе всегда выпадал мой номер!» — выдохнул он. «Ненавижу». но ты оказался живуч, как мол. Бандит обмяк, глаза потухли. Глядя на изрешечённое пулеметело, Билл керри машинально заполнял барабаны патронами. Убитый был изрядно начинён свинцом. «Ты тоже крепкий, малый», — тихо произнёс он, — «очень крепкий». Выйдя на свет, Кэрри нос к носу столкнулся со въезжавшими во двор шерифом Уолтерсом и несколькими его парнями. Застегнув кобуры, сжав зубы, стал ждать. Дженни, как уже много раз, стояла в дверях. Он понял, что никогда теперь её не забудет. Неожиданно его охватило странное чувство одиночества. Уолтерс смотрел на него. «Похоже, Билл, тебе от них крепко досталось», — сдержанно заметил он. «Правда, хочу извиниться». «За что?» — Кэрри удивлённо поднял глаза на грозного шерифа. «Да за то!» — с невинной миной ответил Бак. «Что подумал на тебя?» Старина Хэнкинс клялся, что его ограбил ты. Но он такой пройдоха, что пробы негде ставить. Только когда нашли золото в сумках Райерсона, поняли, кто вор. Словом, бандит, он и есть бандит. Во всяком случае, утром видели тебя на вороном, а грабителю скакал совсем на другом коне. Вот уж действительно смешно, — нахально глядя на шерифа заметил Керри. Как иногда можно ошибиться? Верно, — согласился Уолтерс. «Даже такой повидавший виды парень вроде тебя и то может раз ошибиться!» Шериф потрепал коня по шее. «Но нет никакого резона ошибаться второй раз!» Билл Керри взглянул на сиявшую от радости Дженни Конвей. «Ты прав, как никогда, Бак», — ответил он. «Если уеду с этого ранчо, совершу следующую ошибку. Заезжай когда-нибудь к нам в гости». «К вам?» Уолтерс посмотрел на него, потом на девушку. А, -а, а понимаю Бак повернул коня, потом оглянулся. «А пирог с вишней она испечь сумеет?» «Спрашиваешь...» — улыбнулся Кэрри. «Да когда поженимся, она...» Он оглянулся на дверь. Девушка исчезла. «Вот что, шериф, не мешай...» Продолжал улыбаться Билл. «Видишь, у меня семья...» Конец сборника «Ненависть в наследство».